Глава 18 Тихо, спокойно. Руки Юл прижали меня к кровати, когда я дернулся. От звука ее голоса я тут же расслабился и выдохнул. — Где я? — Дома. Все так же мягко ответила она, меняя компресс у меня на лбу. — Ты вернулся домой раненый, весь в крови, и просто рухнул на пол в спальне. — Вот как? — Извини, если напугал. — Главное, что ты живой а остальное мелочи, — заботливо произнесла Юл. — С кем подрался в этот раз? — С Мирионом. Вернее, с Кенсеем, но, думаю, ты и так поняла, о ком я. — Твой учитель, — она кивнула. — Мне казалось, что вы расстались с друзьями. — Все несколько усложнилось, — вздохнул я и коротко пересказал ей все, что произошло со мной недавно. О нападении на союз нищих вечной и появлении сокрушения черных небес пытавшихся захватить короля нищих. Юл слушала с легкой обеспокоенностью, но мастерски это скрывала. мне хочется мне делиться подобными вестями с ней, но я решил, что буду максимально честен с супругой. Я уже понял, что сокрытие чего-то может сделать гораздо хуже. Выходит, что вечные могут появиться и здесь? Вряд ли, но сейчас я не могу исключать совершенно ничего. — Ох, Нейт, послушай. Может, нам правда стоит все это оставить и просто уйти? В этом мире так много мест, где нас никто не найдет. Можем вернуться во внешние витки. Будешь заниматься артефакторикой. А я открою алхимическую лавку, как раньше. Юл. Нет, погоди. Знаю, о чем ты подумал, и ни в чем тебя не убеждаю. Просто хочу, чтобы ты всерьез над этим подумал. На самом деле я и сама не хочу ничего бросать, и буду готова сражаться, если ты решишь. Мне нравится Гарут, действительно. Знаешь, я бы даже сказала, что тут я внезапно почувствовала себя на своем месте. Возможно, впервые в жизни. Мне безумно нравится заниматься тем, чем занимаюсь, хоть это порой и тяжело. Гарут становится домом не только для нас, но и для огромного количества людей. И мне очень хочется сделать этот дом намного лучше. Но глупо отрицать, что над нами сгущаются тучи. Одно дело сражаться с малоизвестной сектой, а другое с кем-то вроде Альянса Тени и самих лордов. Мы справимся, Юл. Я взял ее за руку, попутно отметив, что сильно ослаб от ранения. Рука казалась ватной и совсем слабой. Да, я знаю и верю в тебя, Нейт. Просто хочу сказать, что не всегда вариант идти против бури правильный. Лучше спрятаться и переждать. А у меня чувство, что мы именно что стоим перед бурей. Ладно, отдыхай. Тебе нужно восстановить силы. Нет, не уходи. Видя, что Юл собиралась уйти, остановил ее. Я ненадолго, — улыбнулась она. Сварю тебе лечебного зелья и сразу вернусь. Тогда ладно. Погоди. Мы что, в моем убежище? Угу. Учитывая, что у тебя турнир, я посчитала, что лучше будет перенести тебя сюда и немного ускорить время. Как хорошо, что я выдал тебе полномочия. Облегченно выдохнул я. На этом Юл удалилась, а рядом появился Рю. Совершенно не помню, как сюда попал. Ты еще какое-то время лежал в грязи, и я, боясь, что ты так и отключишься там, убедил воспользоваться браслетом. Ты в тот момент был совсем плох, ну а дальше юла тебе позаботилась. Я даже забеспокоился, Нейт. «Зря. Раны, может, и серьезные, но Мерион и не пытался меня убить на самом деле, хоть и дрался всерьез». «Мне так не кажется», — скептически хмыкнул Рю, но я не стал пытаться его переубедить. Это была хорошая схватка, и вечность через нее напомнила мне, что я все еще слишком слаб, и мне нужно стать намного сильнее. Я, видимо, слишком зазнался в последнее время» выходя победителем из практически каждой схватки. И получается очень иронично, что тем, кто поставил меня на место, был Кенсей. Но печальнее всего было то, что оплатой за проигрыш стал Рейхор. Это был хороший меч, я бы даже сказал отличный, но и он дошел до своего предела. Юл вернулась довольно скоро, и Рю понимающе скрылся из вида. Это было небольшое соглашение с ним чтобы мы с Юл могли побыть вдвоем без лишнего внимания. Да и в личном пространстве он мог быть вполне материален и заниматься чем угодно в соседней комнате. «Удивительно вкусно!» — пригубил я принесенный супругой ароматный напиток. «Разве лекарства не должны быть ужасны на вкус?» «Не все!» — хихикнула она. «Есть настойки, которые по аромату и вкусу не уступают хорошим чаям и при этом действуют не хуже зелий». Тогда почему большая часть зелий и пилюль, которые я ел и пил, были просто ужасны? Потому что основным ингредиентом был затворник несбыточный. Это особый цветок, довольно распространенный и обладающий очень сильными лечащими свойствами. Большая часть зелий лечения делаются именно на нем, но вкус у него довольно специфический, и как бы его ни пытались скрыть, горечь все равно пробивается». Но мой муж довольно состоятельный человек, а его жена очень умелый алхимик, так что я решила сделать настой из столетнего солнца цвета. Он обладает очень приятным вкусом. Некоторые дома небесной столицы, по словам Мэйли, используют его в качестве чайной основы и пьют для общей профилактики. Страшно спросить, сколько он стоит. Много, но нам по карману. К тому же я закупила семена, и, возможно, со временем мы сможем выращивать его самостоятельно. Нужны особые условия, но большую их часть можно обеспечить с помощью артефактов. Я уже поговорила с отцом, и в данный момент мы с Релатой подбираем место для теплиц. Я сделал еще один глоток. Вкус и этой настойки и впрямь был очень хорошим. Мягкий, чуть сладковатый, с легкой прохладой, словно в нем таилась капля утренней росы. Удивительный вкус. Небольшой специалист во всех этих чаях, но душистый аромат приятно щекотал язык, наполняя тело легкостью и разливающимся теплом. Я еще не успел допить чашу, а раны уже стали болеть заметно меньше. Сколько я был без сознания. Тут сложно судить по времени, но, думаю, дня два, и твои раны выглядят уже намного лучше, хотя я бы порекомендовала еще несколько дней провести в постели. «Только если с тобой». «Ну, думаю, я найду время в своем графике для этого», — хихикнула Юл. «Но тебе все равно не стоит перенапрягаться. Как минимум твоим ребрам нужно срастись полноценно». С этими словами она потрогала мою перебинтованную грудь, и я тут же поморщился от боли. «Видишь? Буду стараться». Юл дождалась, когда я выпью лечебный чай, после чего принесла поесть. Прием пищи едва меня не разморил. Но нет, я и так довольно много валялся без сознания, чтобы уснуть вот так. Лучше проведу побольше времени с Юл. — Кстати, что там в итоге вы решили с Мару? — Это тебя не касается, — с шутливым видом объявила девушка, а затем, выждав минуту, рассказала. — Да ничего такого. Как уже говорила, я отдала приказ о строительстве отдельного дома для нее и ребенка поиски сиделок, нянечек и набора слуг. Обеспечим ей полный комфорт, а еще, может, скину на нее часть своих обязанностей в доме. Быть госпожой дома очень утомительно, и как хорошо, что ты оставил тут свое убежище. Я могу немного разгружаться тут, иначе бы в сутках мне было бы нужно еще часов десять, а лучше двенадцать. Раз уж Мару становится частью семьи, то пусть тоже работает. Но не волнуйся, я не собираюсь сильно ее загружать, Так, совсем чуть-чуть, чтобы ей не скучать. А дальше? Дальше мы пока не загадывали. Может, она останется в Гаруде, если мы найдем общий язык и сможем работать вместе. А может, отправиться куда-то еще. Мы всегда можем выделить ей должность градоначальника в одном из городов провинции. Будет нашим верным вассалом. А насчет ребенка? А вот тут вопрос намного сложнее. Ведь есть риск, что может вмешаться еще и ее дом. Очень многое зависит от того, кто родится. Ей сказали, что будет девочка, но подобные прогнозы не всегда точны. Но лучше всего, если бы это была девочка. Почему? Потому что тогда у тебя будет меньше головной боли. В линии наследования у женщин гораздо меньше прав, чем у мужчин. Мне кажется, это немного несправедливым, но это устои, идущие из небесной столицы. И не нам их менять. Наследником обычно считается старший сын, но так как он будет не от законной супруги, это создает некоторую двойственность. Ты ведь признаешь ребенка Мару? Разумеется. Вот о том я и говорю. Если родится мальчик, это все усложнит, а если девочка, то всем будет проще. Не хочешь, чтобы сын Мару был наследником? Ох!» Юл вздохнула, села и очень серьезно посмотрела на меня. «Не хочется такого говорить» ведь я чувствую себя настоящей эгоисткой. Но да, не хочу. Дом Крейн должен унаследовать наш сын. Я ничего не имею против Мару и ее ребенка, но вопрос наследования должен быть хорошо проработан. Удивительно, что это тебя так волнует. Потому что я с головой ушла в дела дома, Нейт. И еще я очень много читала про управление и внутренние дела, чтобы не совершать глупых ошибок. И одна из этих ошибок позволить пустить этот вопрос на самотек. Ты даже не представляешь, какие кровопролития совершались из-за того, что главы дома заранее не обговорили все. Сейчас мы не самый большой дом, но пройдут годы, мы обрастем вас салами, а те, в свою очередь, начнут вести свои политические игры и в том числе использовать твоих будущих детей. И четкое выстраивание иерархии наследования – это первый пункт, чтобы снизить это самое влияние. Юл, мне кажется, до этого еще очень и очень далеко. У дома должен быть крепкий фундамент, а это тот самый фундамент. Ладно, ладно, не стал спорить я. В конце концов, Юл права. В политических играх и управлении дома я мало что понимаю. Ведь в первую очередь воин, а не политик. Да и вдаваться в тонкости во время войны с Альянсом Тени у меня зачастую нет времени. возвращаясь к ребенку, До пяти лет, скорее всего, он пробудет тут, в Гаруде. Мы с Мару договорились об этом. И она также будет жить тут, в новом доме, и помогать мне с делами. После, если получится, мы хотим попробовать отправить его в небесную столицу. — Погоди, что? — изумился я. — Мы, конечно, можем пригласить хороших учителей, но это не сравнится с небесной столицей. Там лучшие библиотеки, лучшие учителя. Возможно, сможем ее пристроить под крыло дома Сен а там и учеником одного из лордов можно стать. Выглядит скорее, как попытка от него избавиться. Нейт, не исключено, что и с нашими детьми придется так поступить. Мы можем многое дать, но небесная столица — это центр мира, а еще там самая высокая плотность духовной энергии. Чем дольше дети будут там на стадии формирования сосредоточия, тем лучше им в итоге будет. Да и это не навсегда. Я вздохнул и покачал головой. — Давай поговорим об этом ближе к делу. — Угу, — кивнула Юл. — Хотя мне очень нравится обсуждать подобные вещи. — Правда? — Да, они говорят о нашем светлом будущем, долгоиграющие планы, дающие надежду. Несмотря на боль, я поднял руку и погладил Юл по щеке. Она в ответ потерлась о ладонь, словно кошка, а затем забралась под мое одеяло и прижалась всем телом. Отдыхай, Нейт. Тут у нас есть все время мира. Несколько дней спокойствия с Юл – это то, что мне было нужно. Все-таки хорошо иметь столь сильное и выносливое тело. Пара дней, и я практически полностью восстановился после ранений. Хотя раньше я бы точно валялся не меньше недели. И это без участия хорошего лекаря, на одних только лекарствах, что готовила супруга. Юл, убедившись, что я в порядке, отправилась заниматься своими делами. Отдохнула со мной, набралась энергии и мотивации, теперь можно продолжить заниматься строительством города. Лишь попросила, чтобы я не слишком засиживался тут в одиночестве, а то ведь я действительно мог проводить тут целые месяцы. Даже интересно, сколько мне сейчас лет? По внутренним ощущениям гораздо больше двадцати. Двадцать три, может быть. Но, думаю, для этого надо как-нибудь навестить дедушку Шу, тот сможет сказать гораздо точнее. Ну а пока у меня было тут одно важное дело, которое неизвестно, сколько времени займет. Я разжег артефактную кузню и занялся подготовкой материалов для работы. Рейхора больше нет, и мне нужен новый меч. Его изготовлением я и намерен был заняться. Нынешняя кузня была совершенно не чета той, в которой я начинал работать. Благодаря знаниям Сева я очень многое в ней доработал и кое-что даже автоматизировал благодаря сложным механизмам. Жаль, что полноценных руководств по этой инженерии не существовало. Не до всего приходилось либо додумываться самому, либо пользоваться советами и наставлениями марионетки. И, что самое интересное, Большая часть всего этого была настоящим, а не порождением убежища. Я давно понял, что чем больше реального в кузнице, тем лучше результат. Думаю, со временем я вообще перенесу свою кузню за пределы убежища, и не сделал это только по причине того, что мне гораздо проще практиковаться тут, ведь ход времени сильно различается с реальным миром. И вот я занялся новым рейхором. Собрал обломки меча, которые остались после схватки, и забросил их в горн. Следом добавил новый материал, приводя все это в единую смесь, и лишь после этого занялся отливом заготовки. Несколько часов работы, и вот в моих руках металлический пруд, который в будущем станет моим новым оружием. Хотя к нему я, скорее всего, добавлю еще слои, ведь хорошие мечи имеют много слоев стали, и в каждый в теории можно добавить конструкт, Хотя на практике сложно сохранить и не повредить вложенные конструкты. Чтобы не рисковать, лучше накладывать конструкты через раз. Больше суток я работал над мечом, пока в моих руках не появилось новое оружие. Осталась лишь рукоять, но с ней у меня больших проблем не возникло. Использовал то что осталось от прошлого Рейхора. — Хорошая работа, Нейт! — похвалил меня Рю, осматривая оружие. Первым же делом решил испытать меч. Призвал своего двойника, с которым мы скрестили клинки, но уже через полминуты я остановил схватку и покачал головой. Не годится. В смысле? Меч не получился. Разве? Вроде неплохо вышел. Я считал совершенно иначе. Он был похож на Рейхор, делался на той же схеме, что и прошлое оружие, но вместе с этим с ним что-то было не так. Баланс немного другой, в руке лежал иначе, хотя, казалось бы, рукоять-то старая. Но, что хуже всего, я не чувствовал этот меч живым. И я вернулся к работе, как и прежде. У меня в прошлом часто бывало, что первая версия не выходила, и приходилось начинать сначала. Горн, плавка, ковка. Я повторил весь цикл, но результат оказался даже хуже, чем в прошлый раз. Меч в моих руках был мертв. Идеальный на вид, из хорошей стали, но лишенный духа и собственной воли. Если бы мне сказали что-то такое во времена, когда я только начинал заниматься артефакторикой, то посмеялся бы над говорившим. Тогда получившийся меч значил лишь брак во внедряемых конструктах, но сейчас оружие в моих руках было идеальным по структуре, но оттого не менее бездушным. Третья попытка, четвертая, пятая... И чем больше я пытался, тем больше ощущал, что делаю что-то не так, но совершенно не понимал, что именно. Пятую версию я взял с собой и отправился к ютатасу В конце концов, у отца Юл гораздо больше опыта в таких делах. Я вручил ему оружие и коротко рассказал о проблеме. Тот выслушал, задумчиво разглядывая меч, и подытожил. «Ты не принимаешь его». Меч идеален по всем параметрам, острый, крепкий, даже вложенные в него конструкты выглядят хорошо и целостно. Многие были бы счастливы обладать таким оружием, но ты не чувствуешь с ним связи, не вкладываешь то, что вкладывал в свой прошлый меч. Такое бывает, когда ты делаешь оружие для себя. И что мне делать? Посоветовал бы тебе слишком на этом не зацикливаться. Ютатос похлопал меня по плечу и сражаться тем, что есть. Видимо, просто не пришло время тебе обзаводиться новым оружием. А когда оно придет? Ты это почувствуешь, Нейт».